Глава 11 Южно-Сахалинск. В динамиках по периметру здания звонко щелкнули две ноты, предваряющие всякое объявление музыкальной заставки, и вечно усталый голос невнятно сообщил «Закончена регистрация и оформление багажа пассажиров рейса 2012 авиакомпании «Росавиа» в Москву». Пассажиров, прошедших регистрацию, приглашают на посадку к выходу номер один для прохождения предполетного контроля. Повторяю. Экипаж московского рейса «Росавиа» без проблем прошел традиционный медицинский контроль и по служебным переходам отправился для оформления полетных документов в штурманскую на третьем этаже аэровокзала, закрытом для обычных пассажиров. С погодой на маршруте и в столице проблем не было, Техническая готовность Airbus A330 подтверждалась соответствующими документами. Служба авиационной безопасности САБ аэропорта письменно подтвердила отсутствие неприятных сюрпризов в салоне аэробуса. Бортовое питание для пассажиров проверялось в пищевом блоке, в присутствии инспекторов досмотра. Имя же в специальных контейнерах и опечатывалось. Отсутствие подозрительных и нештатных закладок также были подтверждены соответствующими подписями и штампами. Собственно, командир экипажа Виталий Малашин и второй пилот Анатолий Верочкин и не сомневались в скрупулезном выполнении каждым из смежников своих служебных обязанностей. Тщательная проверка всего и вся была частью их работы, хлопотной, нудноватой и повторяющейся изо дня в день. Бригада бортпроводников в ожидании завершения подготовки полетных документов лениво перебрасывалась обычными дежурными репликами в коридоре перед Штурманской. Когда Малашин и Верочкин вышли, стюардессы присоединились к короткой процессии, и под шорох и постукивание колесиков их сумок и чемоданов процессия направилась к выходу на перрон летного поля. Сабовцы все еще ходили вокруг арбаса заглядывая во все лючки. Малашин поглядел на часы. Снял трубку внутренней связи, вызывая бригадира бортпроводников. «Тамара, что у нас с пассажирами сегодня? Рулить уже пора». «Двух не хватает. Начальник смены досмотра только что со стойкой регистрации связывался. Объявили по трансляции уже опять». «Может, пусть они и дальше спят, командир?» Верочкин вопросительно поглядел на напарника по сегодняшнему рейсу. «Чуток подождем, Толя. Мало ли что у людей». «Добрый ты у нас к людям, командир!» Незлобиво вздохнул Верочкин и снова уткнулся в свои графики и документы. Через несколько минут, подняв глаза к боковой форточке, он прокомментировал. «Видут, наконец-то, пассажиров. Ох, и суммарь мужика длинный! Лыжи, что ли, у него там? Бригадира нашего кондрашка хватит, как увидит!» Малашин, привстав, поглядел через плечо Верочкина на поле, прищелкнул языком. Да, это только в гардероб, зато дамочка с ним налегке. Десятью минутами раньше, в зоне предполетного досмотра, большая сумка с лыжами опоздавшего пассажира едва не решила его судьбу. «С таким багажом в салон нельзя, мужчина!» Едва завидев сумку, запротестовала начальница смены досмотра. «Вы что?» «А я тут при чем?» Попытался увильнуть пассажир, вытирая рукавом взмокшее лицо. Ваши на регистрации заявили, что багаж весь уже в самолете и люк заперт. Вот спросите сами. Он ткнул пальцем назад, едва не попав рукой в фундаментальную грудь начальницы смены перевозок, торопливо шагающей следом за ним. «Девочки, пусть уж в салон тащит свою сумку», — миролюбиво попросила она. «Этот мужчина часто летает, я его хорошо знаю». «Ну, получилось у него сегодня так. Что мне, на себе эту сумку к самолету тащить?» Уехал багаж и заперт уже отсек. «Раз ты такая добрая, сама и провожай своего пассажира к трапу», сердито огрызнулась старшая. «А нам от проводников московских опять ехидство выслушивать? Не пустят его. Не мы так они притормозят. Давайте ваш паспорт и посадочный талон, мужчина». Обрадованный пассажир приобнял от полноты чувств за плечи свою спутницу, бросил сумку на ролики рентгеновской установки для просветки багажа, И, проскочив без происшествия рамку металлодетектора, с готовностью расставил руки перед инспектором, производящим личный досмотр. — Погодите-ка, господин хороший! Это что у вас в сумке? — окликнул его другой инспектор у монитора рентгеновской установки и потребовал — «Откройте, пожалуйста!» Все еще разглядывая замерзшее на экране изображение, инспектор позвал напарника. — Серега, погляди-ка! — А, это! Пассажир с готовностью рванул молнию на сумке распахнул ее длинное нутро. «Сувенирное оружие, муляжи, сабель всяких, вот спецификация фирмы-производителя, импортера, таможенное разрешение на ввоз из Испании, справки из магазина, все в порядке, шеф, этими саблями и муху не зарежешь». Инспекторы из службы авиационной безопасности молча уставились на распахнутую сумку, в которой лежала десятка-полтора казацких шашек, драгунских сабель, японских катан. Переглянувшись, стали рассматривать пачку документов, протянутых пассажиром. «Все равно в салон с таким лихом нельзя только в багаж сдавать», — покачал головой старший. «Да брось, Сергей!» — снова вступилась за своего пассажира регистрация «Багаж уже в самолете, не слышал, что ли? Это ведь игрушки. Я этого мужчину знаю, у него магазин сувенирного оружия на улице Лермонтова. Он часто летает со своими игрушками». Все время в багаж сдает, а сегодня, видишь, припоздал. Пусть уж летит. Сабовцы снова переглянулись. Их смена уже закончилась десять минут назад. Тормознешь этого придурка с саблями еще на час писанины. А если он шум поднимет, то и больше. Старший снова проглядел сертификаты и разрешения. Все вроде в порядке. «На море сейчас хорошо». И жена уже дважды звонила, выговаривала за задержку. Он вздохнул, отодвинул сумку. — Ладно, под твою ответственность, Гордеева. Только сама к трапу проводи и бортпроводникам скажи про сабли, хоть и игрушечные. — Спасибо, Сергей. Мужчина, берите свою сумку и пошли, горе вы мое. В следующий раз без бочонка испанского вина не опаздывайте. Контролер игриво стрельнула глазами и торопливо зашагала впереди. «Все и смене выставлю», — с готовностью пообещал пассажир, застегивая сумку и устремляясь следом. «Спасибо, ребята!» Диспетчер КДП Игорь Рябухин взял мощный бинокль, привстал со своего рабочего места, глянул на перрон и сообщил РП, «Последних пассажиров Карбасу-330 ведут». Руководитель полётов Мишарин, не отрываясь от монитора на своём столе, стоящем чуть позади диспетчерского пульта, кивнул и тут же поинтересовался, «Московский Эрбас в расписании?» Рябухин опустил взгляд на журнал перед собой, проверил запись. «На десять минут против расписания с вылетом задерживается Анатолий Петрович. Догонит за восемь-то с половиной часов». «Догонит», — согласился РП. «Игорь, пока суд додел, а давай с конфликтом разберись, Хабаровский и Владивостокский Боинги одновременно к нашему кругу подходят» конфликтом или конфликтной ситуацией, на сленге аэронавигации именуется опасность сближения в воздухе двух или более самолетов. Они, как известно, летят в небе нигде угодно, а строго в границах невидимых воздушных трасс или коридоров. Внутри этих трасс, уже в вертикальной плоскости, есть разделение движения по высоте. На одной трассе может идти одновременно сразу несколько самолетов, но каждый на своей высоте, на своем эшелоне строго определенным диспетчером воздушного движения. Возникают же конфликты, если не брать во внимание всевозможные ЧП. Чаще всего вблизи аэродромов, где пилоты меняют высоту и направление полета для посадки или после взлета. Собственно говоря, ситуация, привлекшая к себе внимание руководителя полетов Южно-Сахалинского аэропорта, конфликтной еще не стала. Просто компьютер с непостижимой для человека быстротой просчитал и сопоставил векторы движения двух приближающихся к острову больших самолетов и увидев, что без изменения скорости или высоты движения Боинги сблизятся на критической в авиации расстоянии менее 10 километров, поспешил вывесить на своем мониторе тревожную метку. Умные бортовые системы предупреждения столкновения в воздухе, TCAS, установленные на обоих лайнерах, уже начали свое невидимое и неслышимое взаимодействие между собой. И начали выдавать, каждое своему, воздушным судам команды на изменение параметров полета. После расхождения самолетов до безопасного расстояния TCAS доложила экипажам о завершении процесса, а те, в свою очередь, доложили диспетчеру, и полет продолжился уже под его руководством. Когда компьютеров еще не было, одним из постоянных инструментов воздушного диспетчера была навигационная линейка, с помощью которой производились расчеты высоты и скорости. Нынче диспетчер делает несколько пасов мышкой, и компьютер послушно выдает те или иные варианты развития ситуации в воздухе в пределах от мгновений до десятков минут. И человеку всего лишь остается выбрать наиболее оптимальный и для безопасности, и для комфорта пассажиров. Игорь Рябухин отложил бинокль и взялся за свою мышку. О Барбасе пока неподвижно стоящим на стоянке перрона можно было пока забыть. Разрешение на запуск двигателей – Руление на взлетно-посадочную полосу и на взлет давал диспетчер старта, а до этого было не менее 10-15 минут. Вполне можно грамотно развести в воздухе не две пары, а десятка-два самолетов. В течение минуты-двух оптимальное решение для разрешения конфликта было найдено, пилоты получили и подтвердили получение команд, и в КДП опять стало тихо. рибухин снова взялся за бинокль, разглядывая единственный пока самолет на перроне, эрбас авиакомпании росавиа готовящийся к долгому полету через всю азию и половину европы и чего то гордеева сама решила пассажиров довести до тропа анатолий петрович подивился вслух рибухин мне кто то говорил что ее с любимого стула на регистрации тронуть целая проблема мишарин хотел было сделать молодому диспетчеру ведливое замечание насчет вредности любого отвлечения от порученного дела но тут же передумал игорь толковый и думающий парень А сам диспетчером его, конечно, пока не назовешь, однако предпосылки к этому есть и серьезные. К чему понапрасну обижать человека? Бить по рукам за то, что он интересуется всем, что связано с воздушным лайнером, который совсем скоро отправится в полет? А в каждом таком полете важна любая мелочь, пусть даже нештатное появление возле самолета человека к авиации совершенно равнодушного. Да и совсем по-стариковски это будет окончательно решил про себя Анатолий Мишарин и даже почему-то развеселился от этой мысли. Полный возрастной полтинник, взрослые дети и даже внук, а он в старики записываться не спешит. Впрочем, веселье не помешало ему тут же отреагировать на сообщение пилота первого идущего на посадку Боинга из Хабаровска о замеченных им засветках на маршруте. Так в авиации называют белые пятна на самолетном локаторе, означающее наличие вблизи насыщенного водой кучего дождевого облака. Очутившись неожиданно в таком облаке, самолет оказывается в пресловутой зоне турбулентности, столь любимой всеми пассажирами. Дополнительное сопротивление воздушного пространства, сквозь которое вынужденно прорывается самолет, создает для него и двигателей и лишние нагрузки. Лучше, конечно, таковых избегать, поэтому пилоты, заметив на экране радиолокатора засветки, через диспетчера предупреждают о них своих коллег, и те обходят грозовые облака. Засветка была прямо по курсу, идущего следом за хавровчанином приморского Боинга. Мишарин уже открыл было рот, чтобы дать Игорю совет, но увидел, что опоздал. Тот уже передавал на второй Боинг предупреждение о грозовом облаке и давал команду для его обхода. В общем, скучать в КДП никогда не приходилось, и рабочие смены диспетчеров по этой причине проходили всегда как-то незаметно, в некоем ускоренном темпе. Вот и нынче, разруливая всякие мелочи в воздушной зоне своей ответственности, Они быстро провели время до того момента, как московский рейс укатился по рулёжке до ВПП, в её конце развернулся, и в динамиках тут же послышался негромкий голос его пилота. «Южно-Сахалинск, старт, доброе утро. Росавиа-2012 к взлёту готов». Диспетчер старта тут же откликнулся. «Росавиа-2012, приветствую. Южно-Сахалинск, старт. Взлёт разрешаю». не слышно за стёклами КДП, но вполне наблюдаемо отсюда. Взвыли на пределе мощности целые табуны лошадей, спрятанные в турбинах арбаса За самолетом тут же поднялась пыльная буря. Тотчас белое пятнышко на краю ВПП, преследуемое поднятой вероподобными турбинами фирмы Роллс-Ройс пыльной тучей, двинулось с места и, ускоряясь, помчалась по серым плитам. Где-то напротив застекленной вышки КДП пыльное облако в изнеможении отстало, а лайнер весом в 200 тонн легко оторвался от полосы и круто полез в небо. «Южно-Сахалинск, круг! Росавиа-2012 взлет произвел!» Самолет уже почти исчез из поля зрения, а ему вслед по радио донеслось «Росавиа-2012, Южно-Сахалинск, круг!» Включился в воздушный диалог Игорь Рябухин. «По схеме Бекур-1-Альфа набирайте эшелон 360, пересечение эшелона 140. Доложите, Хабаровск, контролю на 129,4. Контролирую по вторичному. Счастливого пути!» Дисциплинированно повторив все услышанное, пилот «Эрбаса-330 Малашин» умолк. Коттедж, снятый Самсоновым для заключительного этапа операции, очень ему не нравился своей необжитостью и холодностью внутренней отделки. Очевидно, дизайнер принадлежал к шведской школе. В доме господствовало три цвета – черный, белый и серый. Холода добавляло обилие каменных плит, панелей и вертикальных элементов. Единственным уютным местом в коттедже был цокольный этаж, предназначенный заказчиком для бильярдной. Здесь царило светлое нелакированное дерево на полу, стенах и потолке. Два роскошных бильярдных стола красного дерева приятно гармонировали с светлой обивкой мягкого уголка отдыха. Поначалу, осмотрев коттедж, Самсонов так и подумал. Ну ее к черту черно-белую спальню с нелепым аквариумом во всю стену или устрой авторская работы центнеров полтора люстру лучше всего характеризовало определение бред пьяного сварщика ну ее к черту пару ночей можно с большим удовольствием поспать здесь не понравился самсоновые прислужники из гастарбайтеров высокие сутулые мрачные дети на азиатско-босмаческого обличья к тому же плохо говорящий по-русски Прислужник сдавался в наем вместе с коттеджем, и Самсонов тоже в конце концов махнул рукой. Не на всю жизнь. Утром дня Х Самсонов встал около шести утра, самолично проверил наличие необходимого оборудования, завезенного заблаговременно. На случай непредвиденного отключения света в бильярдную был затащен мощный дизель-генератор с клубком кабелей, пара автомобильных аккумуляторов и несколько коробок с аппаратурой по списку, составленному главным лицом сегодняшнего действа продвинутым айтишником рекомендованным Толей Закрайским. Здесь же тихо скворчала никелированная кофемашина, требование айтишника, и целая коробка импортных печенюжек для поддержания его же работоспособности. В семь часов утра брякнул дверной звонок, и басмач отправился открывать калитку в глухих воротах коттеджа. Укрывшись за шторой, Самсонов убедился, что пришел именно он, мрачноватый и хамоватый айтишник. Ни слова не говоря и даже не поздоровавшись, компьютерный гений принялся распаковывать и расставлять прямо на бильярдном столе какую-то аппаратуру, соединять ее бесчисленным количеством проводов и кабелей. Закончив эту часть работы, он проверил аккумуляторы. Завел и послушал, как работает дизель-генератор, наполнив к явному неудовольствию басмача весь цокольный этаж сизыми вонючими выхлопами. Выключив генератор, гений повернулся к столу, И тут только впервые, кажется, заметил басмача Тот стоял в дверях бильярдной по обыкновению сутулясь, опустив длинные клешнястые руки на уровне колен. Гений нахмурился, повернулся к Самсонову. «Слышь, дядя, этот кинг так и будет здесь всю дорогу отсвечивать?» «Это прислуга здешняя», — помолчав, откликнулся Самсонов. «Тебе-то чего?» «Чей час кофеечку хотел выпить, так и сблевать можно», — пожаловался гений. «Ты его убери, дядя!» Самсонов пожевал губами, не зная, как реагировать на столь бесцеремонное требование. «Тебя как зовут-то, чудо ушастое?» — наконец решился он. «Меня-то? Генрих я, а что?» «Вот что, Генрих. Во-первых, перестань мне тыкать и дядей кликать. А во-вторых, прислуга тебя совершенно не касается. Ты свое дело делаешь, он свое. Подать принести». — Понял, дядя. Значит, кинг-конг кофеечку налить может? — оживился Генрих. — Эй ты, чучело, с техникой-то умеешь управляться? Двойной экспресс сделай! Чучело мягко сдвинулось с места, подошло к кофеварке и ловко защелкало рычажками и кнопками. Через минуту, поставив перед Генрихом чашку дымящегося кофе, чучело положило лапищу на его затылок и невыразительно сказала — Твой мать, подонка! — «Еще раз шушил, назовешь, башка сверну». «Иди отсюда», — погасил конфликт Самсонов. «Надо будет, я тебя, бабай, сам покличу. А ты, Генрих, давай настраивайся на нужную волну и давай работать». Что-то недовольно пробурчав, Генрих сел перед рядом мониторов, пощелкал клавиатурой и ткнул нечистым пальцем в ближайший экран. «Система флайт-радар!» настроена на диспетчерскую аэропорта Южно-Сахалинска. Московский рейс «Росавиа» сел час назад. Идет регистрация пассажиров. Плановый вылет через 100 минут. Идет предполетное обслуживание борта. — Это ты все на экране видишь? — недоверчиво переспросил Самсонов. — Темный ты совсем, дядя! — Генрих ткнул пальцем в микродинамик, воткнутый в свое левое ухо. — Пришлось взломать сервер телефонного узла тамошней диспетчерской. Я сейчас контролирую все разговоры на башне. что тебя еще интересует?» Самсонов открыл было рот, чтобы рявкнуть на нахало за продолжение тыканье, но сдержался. Протянул Генриху мобильник с уже набранным номером. «Мне нужно сказать пару слов этому человеку, но чтобы разговор не был перехвачен, можешь сделать?» «Ты башляешь, я делаю!» весело откликнулся Генрих. Он подключил мобильник к компьютеру, Пробежался пальцами по клавишам и протянул трубку Самсонову. «Говори, дядя!» Услышав в трубке знакомый голос, Самсонов спросил. «Ты в порту? Все окей?» «Все окей. Музыка при мне. Жду окончания регистрации». «Доктора видел? Он уже в накопителе». «Не сдрефишь? Время не спутай». «А в чем звон? Мне платят, я играю». Самсонов отключился, не прощаясь. Вынул из мобильника сим-карту и батарею. Батарею бросил в мусорную корзину, сим-карту в стакан с соляной кислотой. Еще одна ниточка была отрублена. Он с силой потер руками щеки, взялся за лежащую на подоконнике рацию, утопил кнопку вызова. «Рома, ты на месте? Все окей? Ага, жду отмашки. Жди». Самсонов положил рацию в ряд сотовых телефонов, выложенных на краю второго бильярдного стола. И услышал ехидный вопрос. «Дядя, а ты не шпион, случайно?» Самсонов круто повернулся к Генриху, положил руки на пояс тяжелого домашнего халата, ощутил под правой рукой заткнутый за пояс пистолет. «С каким удовольствием он разрядил бы его в нахальную рожу этого компьютерного гения!» «Но надо терпеть». «Можешь считать меня шпионом?» но я бизнесмен, и в настоящее время провожу очень тонкую финансовую операцию, требующую максимальной конфиденциальности. С тобой, придурок, разговор на эту тему уже был. Мне нужно точно знать, что самолет из Южно-Сахалинска взлетел по расписанию и взял курс на Москву. Я не собираюсь ни самостоятельно, ни с твоей говню к помощи угонять его, сбивать с курса и прочее. Есть еще вопросы? «Ну ты свирепый чувак, дядя!» Генрих ничуть не смутился злобной отповеди. «Пошутить нельзя, что ли? Че еще делать-то?» «Сиди, жри свой кофе! Печенье твое в ящике!» — отрезал Самсонов. «Не подавись только! Местную диспетчерскую аэропорта контролируешь?» «Сделано!» — кивнул Генрих, неожиданно переходя на «вы». «Вы не сердитесь, господин? Не знаю, как звать величать». Нервишки-то тоже не железные. Может, вам тоже кофеечку спроводить? Сам сделаю, если надо будет. Самсонов плюхнулся на диван, откинул голову и закрыл лицо руками. Ждать. Теперь только и оставалось ждать. Генрих совершенно не волновался. Да из чего ему было переживать? Он шумно хлебал нескончаемые чашки кофе, грыз печенье, рассыпая по зеленому сукну бильярдного стола крошки. И что раздражало, Самсонова больше всего периодически начинал насвистывать, причем весьма бездарно и немузыкально. Наконец он насторожился, как сеттер на болоте, поправил в ухе гарнитуру, удовлетворенно кивнул и доложил «Сахалинский диспетчер старта дал нашему лайнеру отмашку на взлет, видимо, начал разбег». «Теперь чего ждем?» После взлета и набора высоты минут через 20 самолет примет хабаровский диспетчер, проведет его по своей зоне ответственности и передаст диспетчеру советской гавани. По плану полета рейс 2012 войдет в зону ответственности якутского диспетчера через 115 минут после взлета. «Значит, примерно два часа ждать», — прикинул Самсонов. «Линию скорой помощи проверял. Сможешь врубиться с гарантией?» «Обижаешь, дядя?» Нахал снова перешел на «ты». «Все будет тики так».